Глава двадцатая. Разговоры о любви бывают разные. До своего бара Илья и Макс доехали молча, так же молча вошли в бар. В баре Илья, пройдя к стойке бармена, заказал два пива. «Поверь, наш красавец, и там часа на четыре!» — усмехнулся он на немой вопрос друга. «Так что моя одна кружка пива успеет выветриться из меня десять раз. Да и не только выветрится!» И неожиданно сел не за стойку к бармену, а прошел за дальний столик. Макс не стал спорить с другом, решив, что друг хочет о чем-то поговорить. Не зря же он молчал всю дорогу. И да, Макс оказался прав. Илья хотел поговорить, но не только о своем. Не надо быть очень уж наблюдательным, чтобы заметить, что настроение Макса от выпить и посидеть с другом упало до напиться в компании друга. Им принесли пиво в высоких кружках, соленые орешки и сухарики. Пиво было холодным, запотевшие бока кружек приятно радовали глаз. У них не уточнили, какое пиво они пьют. Их здесь знали, как их вкусовые пристрастия. Макс любил сухарики, Илья — орешки. Бармен, он же хозяин, еще и лично был знаком с ними. Ремонтировал свой автомобиль в их автосервисе. Илья с Максом подняли кружки, чокнулись и сделали по первому, самому долгожданному и жадному глотку. Одновременно вернули кружки на стол — И одновременно же закинули в рот орешки с сухариками. Вчера Алёна приходила, начал Илья. К вам? С чего вдруг? удивился Макс и сделал ещё один жадный глоток. Илья же только проводил глазами это действие друга. Сообщила, что подписала контракт на полгода, продолжил Илья. И теперь Пашка будет жить у вас с Ольгой. усмехнулся Макс. Точно, кивнул тоже усмехнувшись Илья. И в чём проблема? Это рано или поздно должно было случиться. Да ты и сам же этого хотел. Скажешь нет. Да нет никакой проблемы. Согласился Илья. Ты мой квартиру, что ли, обменять? Не делай это парню в гостиной жить. Одно дело на выходных или даже вот месяц, а на постоянку это плохо. Должна быть у парня своя комната. О, дело, говоришь. Согласился Макс. И допив своё пиво, махнул бармена, чтобы тот принёс ему ещё одну кружку. А не думал насчёт своего дома? У нас же, кажется, есть в клиентах знакомый маклер. Уж он тебе ерунду не посоветует. И обратись к нему, он тебе подберёт варианты домов. Дом? Илья проследил, как Макс выпил залпом и сразу половину новой кружки. Слушай, не знаю, и не думал. Или Ольга не захочет. Да нет, думаю, что Ольга-то как раз захочет, усмехнулся Илья. Не думал, если честно. Я ж дед Домовский, за городом и не жил никогда. Ха-ха, так я тебе сейчас удивлю. Сейчас в современном мире жить за городом это не значит иметь удобство на улице и топить печку, чтобы приготовить еду. Расмеялся Макс и опять махнул бармену, чтобы он принёс ему ещё пива. Он даже показал, чтобы тот принёс сразу две кружки. У Ильи кружка была полста только наполовину, да он и сам мог бы себе заказать. Значит, Макс заказал для себя сразу две кружки. Илья дождался, когда отошёл бармен и задал вопрос: Макс, что происходит, а? Так переживаешь, что отпустил вечером в бар свою Марго? Да ничего не происходит. И с чего бы мне за Марго переживать? Она не маленькая же девочка, да и потом, она же с твоей Ольгой. Ага. А вот то, что ты за это время выпил уже две кружки и приканчиваешь сейчас третью, это так от моей хорошей компании, да? Кались давай, что случилось? Задал Илья вопрос, как говорится, в лоб. Макс, услышав это, Усмехнулся и ожидаемо допил третью кружку пива, закусил сухариком и, подняв на друга глаза, огорошил откровением. А ничего не произошло. Так, сущая ерунда. Всего лишь влюбился. При жене и совершенно без взаимности. Впрочем, второго-то как раз и следовало ожидать. Такие женщины, как она, не бывают одиноки. Им уже есть кого любить. «Так», — протянул Илья и, допив свое пиво в один глоток, произнес... А влюбился ты, как я понимаю, в Пашкину учительницу, да? Макс, усмехнувшись, согласно мотнул головой и сжал двумя пальцами свою переносицу. Это был его жест, Илья знал это. Макс всегда так делал, когда приводил мысли в порядок. — Да, Илюх? — кивнул Макс. — Мне сорок лет, и я счастлива, женат на молодой, красивой женщине. А сижу тут, напиваюсь и признаюсь тебе в том, что влюбился, как прыща в ее нетце, в другую женщину. Да меня такие женщины, как Геля, и не привлекали никогда. Какого ржана спрашивается меня сейчас накрыло, а? Макс поднял глаза на друга в надежде услышать всю правду о себе. Но вместо ответа Илья вытащил свой телефон из кармана и начал что-то в нём искать. Затем он удовлетворённо крякнул и развернул к Максу телефон. На дисплее было фото жгучей брюнетки. "Кого-то эта брюнетка Максу напоминала. Пролисней пару раз, там есть ещё её фото", прокомментировал Илья. На других фото женщина была в полный рост, и там уже была видна ее шикарная фигура. Высокая грудь, длинные ноги. Девушка была явно высокой. «Это кто?» Макс вернул телефон другу и попытался пошутить. «А Ольга знает, что ты тут любуешься на эту мисс галактика?» «А это Макс и есть Алена. Не узнал, что ли? Хотя ты же ее не видел, с чем тебе ее узнавать-то?» Поправил сам себя Илья. «Кто?» Макс закашлялся с сухариком и запив его очередным глотком пива, уставился недоверчиво на друга. "Да, да, она самая", кивнул Илья. "Но я тебя о другом хотел спросить. Скажи ты, помнишь Ингу? Это ту Ингу, с которой ты в ПТУхе зажигал? Разве такую красавицу забудешь? Ты же её по половине ПТУхи отбил". Хохотнул Макс и замер вдруг, поражённо глядя то на Илью, то на фото в телефоне. "Да пёрда". «Инга и Алёна — одно лицо, один типаж, так сказать», — озвучил Илья свою мысль. «А счастлив и женат я на женщине совсем другого типа. Да в моей Ольке веса, а особенно роста, в половину меньше, чем в той же Инге или хоть вот в Алёне. Мне такие маленькие, как Олька, не нравились никогда. Скажу больше, я всегда боялся маленьких женщин. Боялся, что мне с ними в койке будет неуютно, как бы сказать, мало ли что. Боялся раздавить, боялся, что тупо не помещусь я в ней весь». Уж причитал, мне-то меня природа не обделила, сам знаешь. Макс согласно кивнул, а Илья продолжил. Да фиг знает, что я на самом деле боялся. Просто избегал я таких дюймовочек, как моя Олька. А увидел её там у Ивана, на праздновании однюхи и пропал. Сам не верил, что так бывает, веришь? Так что не надо мне тут заливать, что Ангелина не твой типаж. Фигня все эти типажи. В нашем возрасте начинаешь в женщине ценить совсем другие качества. Скажешь, нет? Скажу, да. согласился Макс вот ангелина правильная на таких женщинах как она только женится с такой как она и трешку закрутить и не получится подвёл итог илья спасибо капитана очевидность расхохотался зломакс а то я сам не понимаю этого да друг попал ты однако илья вздохнул ещё дрыщ этот её на джипе ну дрыщ не дрыщ она на джипе же «Кстати, джип-то у него новая модель. Сам, наверное, знаешь, что только в марте этого года на наш рынок вышло». «Это да, бабла машинка стоит немерено», — кивнул Илья. Друзья помолчали. «Кстати, налови фотку». Илья опять полез в телефон и скинул Максу то самое фото из аквапарка, где его рука лежит на плече Гели, а сам он смотрит не в объектив, а на нее. Макс, увидев фото, спросил. «Издеваешься?» «Нет». «И, кстати, ты ведь понимаешь, что это фото твоя Марго не получила?» «Что?» Макс оторвался от озерцания фото. «Ольгу, кстати, благодари. Она первая поняла, что не надо это твоей жене отправлять. У меня тут еще несколько есть, лови их тоже». Илья допил пиво и, поставив пустую кружку на стол, произнес. «Придется опять Ольгу просить, чтобы она разузнала у Ангелин и все об этом ее дрыще». «Зачем?» «Ну как зачем?» Переспросил Илья. Да, зачем, Илюх? Повторял свой вопрос Макс каким-то потухшим, безжизненным голосом. Предлагаешь морду её тянуть им убить за то, что он с Гелей встречается? А это ничего, что я сам женат. Ах, да. Ситуация однако, протянул Илья. Ладно, Илюх, прорвусь. Первый раз, что ли? Не веришь самому противно. Сижу тут перед тобой как баба, сопли на кулак наматываю. Но одна я тебе точно скажу, с редко я разведусь. Знаешь, вот как-то увидел я её с другой стороны, что ли. Не глупыш же вроде баба, но всё время только и слышу от неё о том, как она заживёт, когда у неё свой салон будет. Ну, мечтает Марго о своём салоне. Что в этом такого? Будет салон, будет мечтать о ребёнке, попытался обнадёжить друг Илья. А вот это вряд ли, возразил Макс. Вот твоя Ольга о ребёнке мечтает, а Арита только о салоне. Вериш, не хочет она детей. Сколько лет с ней живём, не хочет. Боится на фигуру свою потерять, молодость, своё драгоценное время, ещё что-то. Да много всяких отговорок я наслушался за это время. Макс отпил пива и продолжил. Веришь ли, я, увидев вчера Агелиус с её племянником, понял, что всё край. Хочу наследника. Увидел, как Ольга твоя с твоим же Пашкой возится, и увидел, как Маргобрис голиво морщится на это. Что? Ты сейчас серьёзно? Удивился Илья. "Вполне", кивнул Макс. И на Ольгу морщится, и на Гелю. А точнее, на их возню с пацанами. Будто они не с детьми возятся, а, не знаю, с пауками, которых она боится. Чув противно стало. Понял я окончательно, не родит она мне никогда. "Ты, Илюх, сейчас не понимаешь меня. У тебя Пашка вон есть, а у меня никого. Один я на всём свете остался". Ещё, знаешь, вот занимался я вчера сексом с Риткой, а представлял Гелю. докатился ядрит. И зачем мне спрашиваются такие сложности? Меня мать всегда учила, что свою женщину надо уважать. Пока живешь с ней — уважай. Не можешь уважать — не живи. Не трать ни ее жизнь, ни свою. Вот как-то так. Ладно, пойду я отолью, и можем ехать. Докинешь меня до дома. «У, друг, вот и посидели, пользуясь случаем». Подделал я друга. «Да что толку-то с тобой сидеть?» Сем мне пила, что только на телефон и косишься. Звонка от Ольги ждёшь. Думаешь, я не вижу? Одёркалил Макс и направился в туалет. Вот же какой наблюдательный выискался на мою голову. Усмехнулся Илья вслед другу и уже не таясь посмотрел на свой телефон. Ну да, ждал он звонка от своей Ольги. И что здесь такого?